26 март 8 Я боюсь. Много народу, кто работает в колледже и в медшколе, пришли пожелать мне счастья. Барт принес мне цветы. Он сказал, что это от психического отдела. Он пожелал мне удачи. «Надеюсь, мне повезет. У меня есть заячья лапка, Счастливая пенни и подкова». Док Штраус сказал, «Не будь таким суеверным, Чарли. Это наука». «Я не знаю, что такое наука, Но они все говорят это» так что, может, она принесет мне удачу. Но я все равно держу заячью лапку в одной руке и счастливое пенни в другой с дыркой в нем, в пенни. Я хотел взять с собой подкову, но она очень тяжелая, и я оставил ее в куртке. Джокарп из пекарни принес мне шоколадный пирог от мистера Донера, и они надеются, что я скоро поправлюсь. В пекарне думают, что я болею, потому что профнемур сказал, чтобы я так говорил и ничего про операцию». «Это секрет, на случай, если операция не получится». Потом ко мне пришла мисс Киниан и принесла мне журналы, и она была нервная и испуганная. Она поправила цветы на столе и положила все ровно и аккуратно, и она поправила мне подушку под головой. Я нравлюсь ей, потому что я очень стараюсь научиться всему не как остальные в центре для взрослых, которым на все плевать. Она хочет, чтобы я стал умным. Я знаю. Потом... Проф Немур сказал, что посетителей больше не будет, и мне надо отдохнуть. Я спросил, «Я побью Алджернана после операции?» И он сказал, «Может быть». «Если операция пройдет как надо, я покажу этой мыши, что я могу быть таким же умным и даже умнее. Тогда я буду лучше читать и выговаривать правильно слова, и буду знать много-много, и буду похожим на остальных. Вот все удивятся». Если операция пройдет как надо, и я стану умным, может быть, я найду своих папу, маму и сестру и покажу им, как они удивятся, когда увидят, что я такой же умный, как они и моя сестра». Проф Немур говорит, что если все будет хорошо, то они будут делать умными и других людей, может, и во всем мире. И он сказал, значит, я сделаю что-то великое для науки и буду знаменитым, и мое имя напишут в книгах. Мне все равно, буду я знаменитым или нет. Я только хочу быть умным, как другие, и чтобы у меня было много друзей, которые будут меня любить. Сегодня мне не дали ничего поесть. Я не знаю, нужно ли это, чтобы стать умным, и я хочу есть». «Профнемур отнял мой шоколадный пирог. Это нехорошо. Док Штраус сказал, он отдаст его после операции. Перед операцией ничего нельзя есть, даже сыра».